Глава 11: Все те же проблемы. Приём, устроенный высшим духовным руководством Ордена Геренитов в честь землян, не отличался особой пышностью. Шумные праздненства с веселыми застольями были не в традициях сектора Паскаля. Однако торжественность момента была подчеркнута, и все формальности соблюдены. Выдачей постоянных документов ведал комендантский отдел, поэтому все земляне, а вместе с ними истинов, получив временные удостоверения личности, действительные в течение месяца на ограниченной территории, а также минимальные кредитные карточки, сделались почетными гражданами сектора Паскаля, Тейнер, вручив иерарху Макарову официальное послание правительства Объединенной Земли, удалился вместе с ним и двумя другими членами высшего духовного руководства Ордена для проведения конфиденциальной беседы. Остальные участники экспедиционной группы также нашли себе интересных собеседников среди приглашенных на прием лиц. Особо усердствовал Морвуд, умело державший в руках нити разговоров сразу с тремя геренитами. Для этнолога сфера была настоящим кладом. Восторг, граничащий с безумством, владевший им сейчас, был сравним разве что только с тем, что испытал Шлиман в тот момент, когда понял, что нашел Трою. Герениты пытались завязать беседу и со Стиновым, но тот отделывался от собеседников двумя-тремя короткими стандартными фразами. Он не имел желания ни рассказывать о себе правду, ни изображать землянина, с открытым ртом слушающего классические истории из прошлого и настоящего сферы, большинство из которых он и сам прекрасно знал, Покрутившись недолго среди гостей, Стинов незаметно выскользнул из зала, в котором проходил прием, именовав длинный коридор с замершими в неглубоких нишах, одетыми в красное охранниками, вышел из корпуса. Оставалось еще полтора часа до начала условной ночи, когда освещение проходов сектора будет убавлено. На земле такое время называлось вечером. В это время солнце медленно закатывалось за горизонт. Свет постепенно мерк, а тени от предметов становились длиннее до тех пор, пока не сливались с заполняющим пространство мраком. Стинов вспомнил, что в первое время пребывания на земле вечерние часы вызывали в нем чувство необъяснимого нервозного беспокойства. Медленно наступающая тьма, казалось, скрывала в себе непонятную, но неотвратимую угрозу. Но проходы сектора заливал равномерно яркий свет. Мощные осветительные панели были размещены так, чтобы не возникало сумеречных зон. На плечо Стинова легла рука. «Решил уединиться?» Игорь слышал, что сзади к нему кто-то приближается, но, узнав по шагам Василия, не стал оборачиваться. «На земле это называется выйти подышать воздухом», — по-прежнему не поворачивая головы сказал Стинов. «В каком смысле «подышать»?» — не понял Василий. «Там существует заметная разница», — «Между составом воздуха в помещении и снаружи?» Повернувшись к монаху, объяснил Стинов. «Тот, что снаружи чище?» — уточнил Василий. «Не то чтобы чище!» — Стинов задумался, пытаясь подобрать понятное жителю сферы сравнения. «Вне помещения воздух богаче по содержанию ароматических добавок, и при этом...» «находится в постоянном движении». «Вроде как присесть у вентилятора», — понимающий кивнул Василий. «Нечто похожее», — подтвердил его догадку Стинов. «Ты еще собираешься вернуться на прием?» — спросил Василий. «Честно признаться не хотелось бы», — ответил Стинов. «Я тоже собираюсь сбежать», — сказал Василий и предложил. «Пойдем ко мне. Спокойно посидим, поговорим». «Разве тебе не положено присутствовать на всех официальных мероприятиях от начала до конца?» Стинов сделал шаг назад и отвесил Василию церемонный поклон. «Вы ведь у нас теперь важное государственное лицо!» «Главным образом, благодаря вашему своевременному возвращению...» Ответ монаха был сопровожден еще более вычурным поклоном. «Пойдем!» Василий обнял Стинова за плечи, и они вместе спустились с лестницы. «По-моему, все прошло неплохо», — сказал монах. «Высшее духовное руководство Ордена признало вашу миссию и гарантировало оказание посильной помощи в ее выполнении». «Ну а то, что иерархи попросили вас в ответ на это какое-то время сохранять инкогнито, не вступая в контакты с рядовыми гражданами», Я считаю вполне разумным. Такую информацию не следует подавать без предварительной подготовки населения. Иначе это может вылиться в стихийные массовые волнения. Все верно, согласился с ним Стинов. Для начала неплохо было бы постараться какое-то время удержать землян в секторе Паскаля. Боюсь, что окрыленные успехом среди геренитов Они решат сразу же ринуться завоевывать всю сферу. Я бы предпочел действовать постепенно, используя связи геренитов. «Боюсь, это будет нелегко», — покачал головой Василий. Влияние Ордена на жизнь сферы сделалось в последнее время настолько незначительным, что его представителя даже перестали приглашать на заседание Совета сохранения стабильности, а не официальные контакты. «Можно попробовать использовать их», — согласился Василий. «Мы поддерживаем связь с производственным отделом, ну и, конечно же, покупаем продовольствие у информационников». «Как, кстати, дела у Шалиева?» — спросил Стинов. «Он по-прежнему возглавляет руководство информационного отдела?» «Да, и дела у него, судя по всему, идут неплохо ответил Василий. «Он крепко держит бразды правления в своих руках и проводит жесткую линию по отношению к другим отделам».